«Его трудно не узнать», — тихо сказал старик. «Раньше, в той жизни, я не раз видел его изображение и описание. Он подробно описан в откровениях святого Антония. Правда, этот текст не канонизирован, но сейчас нам, католикам, словом «я читал это», И еще являлся мне дом, живой и движущийся, и совершал непристойные движения внутри, через окна. Я видел в нем людей, которые ходили по комнатам его, спали и принимали пищу. Я не ручаюсь за точность цитирования, но это очень близко к тексту. И, разумеется, ироним Боск. Я бы назвал его... «Святым Иеронимом Босхом, я многим обязан ему, он подготовил меня к этому». Он широко повел рукой вокруг себя. «Его замечательные картины! Господь, несомненно, допустил его сюда, как и Данте. Между прочим, существует рукопись, которую приписывают Данте, в ней тоже упоминается этот дом». Как это там? Старик закрыл глаза и поднял растопыренную пятерню колбу. Э, э, и спутник мой простерши руку сухую и костлявую. Нет, кровавых тел на их сплетений в покоях сумрачных. — Погодите, — сказал Андрей, облизывая сухие губы, — что вы мне несете? Причем здесь святой Антоний и Данте? Вы к чему, собственно, клоните? Старик удивился. — Я ни к чему не клоню, — сказал он. — Вы ведь спросили меня про дом, и я... Я, конечно, должен благодарить Бога за то, что... Он в предвечной мудрости и бесконечной доброте своей еще в прежнем существовании моем просветил меня и дал мне подготовиться. Я очень и очень многое узнаю здесь, и у меня сжимается сердце, когда я думаю о других, кто прибыл сюда и не понимает, ни в силах понять, где они оказались. Мучительное непонимание сущего и вдобавок, Мучительные воспоминания о грехах своих. Возможно, это тоже великая мудрость Творца. Вечное сознание грехов своих, без осознания возмездия за них. Вот, например, вы, молодой человек, за что он не низвергнул вас в эту пучину? — Не понимаю, о чем вы говорите, — пробормотал Андрей угрюмо. «Религиозных фанатиков нам здесь еще только не хватало», — подумал он. «Да вы не стесняйтесь», — сказал старик ободряюще. «Здесь скрывать это не имеет смысла, ибо суд уже состоялся. Я, например, грешен перед народом своим. Я был предателем, доносчиком. Я видел, как мучили и убивали людей, которых я выдавал слугам сатаны». «Меня повесили в 1944 четвертом. Старик помолчал. «А вы когда умерли?» «Я не умирал», — произнес Андрей Холодея. Старик покивал с улыбкой. «Да, многие так думают», — сказал он, — «но это заблуждение». История знает случаи, когда людей брали живыми на небо, но никто никогда не слыхал, чтобы их в наказание живыми ссылали в преисподнюю.